Мбира, Мбира. Вольно!» — последний раз гаркнуло за дверью. Его предусмотрительность, вернувшись со спутника, удалился на отдых в свои личные апартаменты. Против обычая, командор пути пригласил к себе на время отдыха порученца. Суверш тревожно нахмурился. Хорошо еще, что он не мог видеть, как Джал, едва за ним затянули дверь, усадил порученца в кресло, как важную персону. нура Я нуждаюсь в твоей помощи. Моего друга похитили Чхаги. Охрана не может его найти. Нурра почесался, запустив руку под комбинезон, и осведомился. — Похитили? А что за друг? Тоже инопланетный? — Мой дорогой, высшие касты не чешутся, — мягко заметил командор, думая при этом. — Сказать? Клянусь шиусами, оусами и комонсами. Верю я ему или нет? — Да, инопланетный. «Придвинь уха друг Нурра!» Бывший курк слушал его рассказ и передергивал плечами. «Привык чесаться, чурбан!» Выслушав, скривился в улыбке и отрапортовал. «Ваша предусмотрительность разрешит отбыть на некоторое время?» «Прогуляюсь тут. В округе. Недолго». По его лицу было видно, что планами своими он не намерен делиться. «Выйдет — хорошо. Не выйдет — скажет, что прогуливался» в округе. У джава тоже был такой характер. — Госпожа Тач на подлете, — сказал Нурра. — Я по сети распоряжусь, чтобы впустили. Мне... Он был невыносим. Он чесался, как курк, и осмеливался передразнивать великого. Но Джал только ухмыльнулся и фыркнул. — Иди, что с тобой поделаешь? Несколько минут он выгадал для отдыха. Растянулся на ковре и думал. Сначала о Машке. Когда Нура вернется, поручу ему посчитать экран. 200 метров воды по плотности. Похоже, Джерв спрятал Машку прямо в ботике тач. Похоже. Однако следует просчитать электропроводность морской воды в этих краях. Прикажу затребовать данные у расчетчика. А дальше? Дальше была полнейшая неопределенность, разрешить которую могла одна тача позывные Ботика, ее секрет. Сейчас она явится, побеседуем». И командор пути вернулся к мысли, которая сформировалась, когда спас ракета полчаса назад, зажгла стояночные огни и в пустоте, неслышимо растекаясь на фоне звезд, обволакивая туманом скафандр, просияла зеленым и красным струйка испаряющегося гелия. Учитель догадался о его решении, прежде чем оно появилось. «Великий десантник ждет нового корабля», «Как мыслящий ждет тело», — подумал он. «Пробиться к эскадре хочет». но «Ну, покажу я тебе корабль», — думал командор пути, вкладывая в эту мысль двойную ненависть. «Великого, которого хотят низвергнуть, и лазутчиков стане врага». По внутренней связи заговорил начальник охраны. «Прибыла госпожа Тач, монтажница высшего класса, к господину Глору, каковой просил». И так далее. «Пропустить ко мне», — «Одну». Сулверш не стал спорить, пропустил. Не конючил, что устав, мол, не разрешает командору пути принимать посетителей в одиночестве. «О, неугомонный! Опять что-то затеял», думал командор, встречая гостью. Госпожа Тач выглядела как всегда. Угольные глаза смотрели внимательно и скучливо. Комбинезонные перчатки сверкали как новенькие и в то же время не казались новыми. Госпожа Тач была известной щеголихой. А щеголями зря не становится. Фронтовство — занятие небеспричинное. Ему предаются либо ничтожество, либо личности. Вот и светлоглазый. Клянусь белыми молниями, как говорит Нурра. Между тем монтажница выполнила положенную серию приседаний, произнесла все почтительные слова, была приглашена поесть и отдохнуть после дороги и отказалась. Приглашение к еде — было простой вежливостью. Только полные командоры и диспетчеры имели право принять такое приглашение. — Можете сидеть, — сказал командор и взглянул на одиннадцатую секцию браслета. — Ишь ты! В апартаментах Великого действует подслушивание. — Покорнейший прошу извинить. Он поднялся и вышел в холл. Сулверш нес дежурство не один. С ним были два младших офицера. Отошли их. Теперь подойди. Со мной шутки скверные, головоногая козявка. Имеешь последнее предупреждение. Выключи это. Молчать! — Вашу смотрительность, — не сказал, а прорыдал офицер. — Вашу смотрительность. Хоть сторожа разрешите включить. Никак невозможно. Вы и порученца отпустили. — Разрешаю, сторожа, — с милостью командор. Сулверш протопал в гостиную и оживил большой сторожевой автомат, лежащий в нише. Удалился. Командор пути обратился к гости. «Итак, госпожа Тач», — монтажница присела скромно, — «мне известно кое-что о вас. Весьма польщена вниманием вашей предусмотрительности». «Вы можете сидеть». Он опять взглянул на одиннадцатую секцию. «Не осмелился ослушаться. Выключил» однако молодец, настоящий охранник. Мне стало известно кое-что странное о вас, госпожа Тач. В каждом из нас есть нечто странное ваше. Помолчите. Вы посоветовали господину Глору нарушить приказ расчетчика. Объяснение. Господин Глор мой собрат по касте, ваша предусмотрительность. Вы нарушили закон. Это не все. У помянутого Глора Вы предупреждали о каких-то опасностях при его отбытии в мое хозяйство. — Объяснение. — Господин Глор и его подруга госпожа Ник вылетели в начале урагана, ваша предусмотрительность? — Помнится, я им советовал быть осторожнее и переждать. Джал фыркнул. — Маловато у вас воображение госпожа монтажница. — Клянусь шлемом и перчатками, вы забываетесь. Советую быть откровенной. — В расчетчике вас не станут упрашивать, милая госпожа. — Я не смею ничего скрыть от вашей предусмотрительности. — Раз так, я хотел бы узнать, где инженер-физик Джерф. Тач сделала удивленный жест. Джао начал злиться. — Я служу не охране. Я не собираюсь передавать вас охране, хоть и уверен, что в расчетчике вы сказали бы немало интересного. Мне надо знать лишь одно — где Джерф? — Не имею чести знать господина, о котором изволит говорить ваша предусмотрительность. — Тот, кто похитил вашу амфибию. — Слушайте, вас я отпущу. Мне нужен джерф, Где он? — Говорите. Госпожа Тач сидела, благовоспитанно сложив руки на груди, опустив глаза. Не дрогнула. Неужели ошибка? Командор встал. джерф подослал Глора. — Вы соучастница. Где он? — Говорите. Татч пошевелилась, задумчиво посмотрела на него и спросила, как у равного. «Вы убеждены, что охрана нас не слышит?» джерф нужен мне, госпожа тач не охране!» Он внимательно следил за руками монтажницы. Пальцы правой руки были скрыты под рукавом левой. «Асу – молодчина!» – подумал он и шепнул. «Сторож, взять!» Шепот был почти не слышен, но автомат прыгнул, и двумя щупальцами схватил монтажницу за руки. Прыжок запоздал, тач успела включить посредник. Командор ощутил дурноту, как бы тупой удар в голову. Титановый корпус робота ослабил лучевой удар. В левой руке монтажницы, схваченной синим щупальцем, был одноместный посредник, и тут же под пальцем кристалл мыслящего. — Еще один железный рок? — любезно спросил Джал. — А это знаменитый портативный посредник Чхагов? «Бросьте. Ну — Бросьте! — Ну! Коробочка звякнула и откатилась под стол. — Сторож, на место! — Смотрите-ка, посредник десантный! — Мне... Ловко, хотя и неосторожно. Тач смотрела на командора пути с суеверным страхом. Мыслящий отсвечивал голубым в ее руке. — Вы бы спрятали, мне... это... — Теперь будете говорить... Или чхаги научились умирать молча? — Мбира, проклятый и подлый Мбира! — с невероятной злобой прощёлкала Тач. — Усурпатор и убийца, Мбира, Мбира! Кто помогает тебе, проклятый? Почему тебе всё удаётся? Во имя пути, почему я безоружна? Зови охрану, подлый Мбира! — Вы изложили свои мысли до конца? — Очень любопытно. Хотя причины вашей ненависти... м мало понятны. Но вернемся к делу. Джерф, где он? Его вы не поймаете, — крикнула Тач. Он отомстит за... За кого? — кратчево поинтересовался командор. Сейчас все разъяснится. Последнее белое пятно в интриге и ключ к ее успеху. Если Джал верно оценил побуждение монтажницы, если она кровно заинтересована в намдале, железном роге, дело выиграно. Тач превратится из врага в союзника. «Любопытно, кто он? Брат ее матери или отец?» — подумал командор пути и спросил очень мягко. «За кого же вы собирались мстить? Может быть, за господина Намдала?» «А, он попал в цель!» Тач задохнулась и села. Он смотрел на нее сверху с гребня удачи. Приподнял командорский посредник, похлопал его по затыльнику. «Если вы интересуетесь Намдалом, то он здесь. Я предлагаю честный обмен. Мыслящего господина Намдала на мыслящего похищенного из госпожи Ник». «Вы ужете», — прошептала Тач, не спуская глаз с посредника. «Зачем же? Слушайте, госпожа Чхагини, вот какую логику я усматриваю в ваших действиях. Во-первых, вы с Джерфом непростые чхаги». Цель ваша — поместить господина по кличке Железный Рог в мое тело. Почему-то вы не согласны, но заурядного человека. Вам нужен я. Джерв соблазнил Глора, обещав ему бессмертие. Это просто. Но кто устроил так, чтобы я, я сам пригласил Глора в порученцы? Кем обстряпана это дельце Ну-ка. — Мбиро, Мбиро, — шептала Татч. «Мбира — сверхъестественное существо на древнем языке», — деловито перевел командор пути. «Я же просто умею рассуждать и кое-что знаю. Вот как мне подсунули Глора. Некто изучил мой характер до тонкостей. Некто понял, что я ненавижу тупицы чурбанов. И вот у меня работают одни тупицы и чурбаны. Кто мог изучать меня в течение поколений? Кто распоряжается кадрами? Великий диспетчер». Намдал, вернувшись в должность командора пути, лизал бы его когти. А, еще раз попал. Тач смотрела на него, как наба на сумуна, с покорным ужасом. Итак, великий Прокт. Прямо он вам не помогал. Хватало дружественного нейтралитета. С его молчаливого согласия его сотрудник доложил мне о ловком поступке Глора во время испытаний. Ставка на Глора делалась давно. Поэтому... «Верный долгу. Расчетчик пытался убрать Глора с моего пути. Но проктор распоряжается расчетчиками планеты. Вам шепнули, предупредить, что неизбежны рикошеты». «Вы ловко и терпеливо охраняли Глора, надо признаться». «Теперь последний участник заговора — великий десантник. Им подстроена гибель моего предыдущего порученца». «Что? Верно?» «Он же обеспечил перчатки. Кстати, они обнаружены в ракете». Джал пренебрежительно фыркнул. «Двое великих на вашей стороне, а? Неплохо мне. Признаю. Однако улик достаточно, чтобы распылить и вас, и Джерфа, и парочку великих в придачу. Черные небеса. На этой планете можно доверять только расчетчикам». Он прошелся по обширной гостиной командора пути, чтобы перевести дух и приготовиться к следующему залпу. Тач все еще не сдавалась. Это клевета. Ваша предусмотрительность. Помолчите. Итак, я могу отправить на распыление и вас, и обоих моих друзей, если они пожелают за вас заступиться. Для вашего распыления мне сейчас достаточно вызвать охрану. Вы, Чхак, улика против вас решительная, десантный посредник. Но я предлагаю договориться. Я возвращаю нам Дала. Вы, госпожу Ник» мне нечего сказать вашей предусмотрительности кажется вы еще не поняли он опять похлопал по затыльнику прибора господина нам дала я распылю первым нет вскрикнула тач его нет у вас она вскочила сделала несколько шагов к джалу остановилась опять шагнула вперед и опять застыла посредник с намдалом притягивал ее как взгляд гипнотизера «Я не верю!» «Нет!» — враждебно и отчаянно прощёлкала она. «А ведь вы могли бы понять, что я не лгу!» Он включил браслет и приказал. «Соу, зайди!»